Документ 82. Рибентроп послу Шуленбургу. Телеграмма. Берлин, 18 октября 1939 года, 0040. Москва, 18 октября 1939 года, 1005. Номер 594 от 17 октября. Господину послу лично. По случаю, который скоро представится, я намерен публично высказаться о внешней политической ситуации, а затем, сославшись на последнюю речь Чемберлена, коснуться будущих объектов лживой англо-французской пропаганды. Речь Чемберлена в Палате Общин, произнесенная им 12 октября 1939 года, была ответом на речь Гитлера в Рейхстаге, произнесенную 6 октября, примечание редакции немецкого издания. В связи с этим я также хотел бы опровергнуть, начавшие недавно циркулировать ложные слухи, в довольно специфической форме, распускаемой вражеской печатью, утверждающие, что во время моего пребывания в Москве Я попросил Советский Союз о военной помощи, но встретил решительный отказ. Я намерен сказать по этому поводу примерно следующее. Сильно разочарованное недавними изменениями, происшедшими в международной ситуации, на которые большое влияние оказало установление дружественных отношений между Германией и Советским Союзом, Чего только не пыталась делать британская пропаганда для того, чтобы дискредитировать и омрачить германо-русские отношения. В свойственной ей форме она не останавливалась ни перед чем, используя величайшую и наиболее абсурдную ложь. Так, например, она сфабриковала заявление о том, что во время московских переговоров я попросил господина Сталина о военной помощи в борьбе с Польшей, Францией и Англией. На это Сталин, дескать, ответил лишь резкой репликой, ни единого солдата. Но что же на самом деле произошло во время этих московских переговоров? Разрешите напомнить вам об этом. Я прибыл в Москву 23 августа для переговоров и заключения от имени фюрера «Пакта о ненападении с Советским Союзом». Я начал переговоры со Сталиным и Молотовым с заявлением, что я не прибыл в Москву, как сделали в свое время делегаты Англии и Франции, просить Советский Союз о вооруженной помощи на тот случай, если Англия заставит германское правительство вступить в войну. В таком случае германское правительство не будет нуждаться в помощи но будет располагать достаточной военной силой для того, чтобы самому подняться на борьбу против Польши и своих западных недругов и довести ее, борьбу, до победного конца. На это Сталин с характерной для него ясностью и точностью искренне ответил. Отказом в самом начале переговоров от какой-либо военной помощи, советов, Германия заняла гордую позицию. Советский Союз, однако, заинтересован в том, чтобы Германия, являющаяся его соседом, была сильной, и в случае пробы военных сил между Германией и западными демократиями, интересы СССР и Германии будут, конечно же, совпадать. Советский Союз никогда не захочет видеть Германию, попавшей в сложную ситуацию. Тогда я поблагодарил Сталина за его недвусмысленное заявление и сказал ему, что я сообщу фюреру о столь широком подходе советского правительства к проблеме. Так были начаты германо-русские переговоры. И этот обмен мнениями с самого начала создал атмосферу искренности и дружбы, и в течение 24 часов был заключен пакт о ненападении. А в ходе последовавшего развития событий в конце сентября еще и договор о дружбе и границе. После создания политической основы было также решено наметить всеобъемлющую экономическую программу, пути реализации которой обсуждается в настоящий момент в Москве. Германия нуждается в советском сырье, а Советский Союз в промышленных товарах и нет причин, по которым процветавшие в прошлом торговые отношения двух народов не могут быть вскоре возрождены. Наоборот, я твердо убежден в том, что существовавшие ранее традиционные дружеские отношения между Германией и Россией теперь восстановлены, что эти отношения будут становиться все крепче и крепче, что обмен товарами, который является естественным дополнительным фактором, в будущем приведет оба народа к благосостоянию, которое им не снилось. Исходя из общей политической платформы Германо-Советской декларации от 28 сентября 1939 года, было также решено, что по завершении польской кампании оба правительства будут работать над восстановлением мира. В случае, если эти попытки не увенчаются успехом, Что и происходит, ответственность за продолжение войны ляжет на Англию и Францию. И в то же самое время будут проводиться консультации между имперским правительством и советским правительством о тех необходимых мерах, которые в случае чего должны будут быть приняты. Эти консультации в настоящее время уже ведутся и протекают в столь же дружеской атмосфере, как и московские переговоры опираясь на прочный фундамент родственных интересов. В связи с этим мы ожидаем скорый визит господина Молотова в Берлин. Я уверен, что этого беглого обзора достаточно для того, чтобы раз и навсегда отбросить ту груду лжи, сфабрикованную британским министерством обмана и другими неуклюжими пропагандистскими центрами наших врагов, о происходящих германо-русских переговорах и о будущем развитии отношений между двумя величайшими европейскими государствами. Пожалуйста, сообщите господину Сталину как можно скорее о вышеупомянутой оценке московских переговоров, сделанной мною, и телеграфируйте мне его согласие. Рибентроп